могут вот-вот рухнуть и принести жесточайший кризис, — говорил он, который моя страна не переживала со времен Второй мировой войны. По всем британским островам народ верит и молится в церквах. Срыв саммита сокрушит их надежды и вдохновения. Эйзенхауэр прошептал Гертеру, «Вы знаете, старый бедный Халл очень расстроен». Я думаю, мы можем пойти ему навстречу. Болин, который сидел сзади и услышал этот разговор, тут же написал Гертеру яростную записку, что эмоциональные призывы — это не путь к общению с советскими лидерами. Но Деголь уже сам заявил, что не может согласиться с Макмилланом. Его предложение выглядит слишком византийским. Никогда не нужно забывать, что Византийская империя — погибла под бременем подобных интриг и саждений вокруг да около. «Его тон был ледяным и высокомерным», — пишет в своих воспоминаниях Болен. Во всяком случае, Деголь наповал, убил идею нового обращения к Хрущеву. Пока они дискутировали таким образом, пришло письмо от Хрущева. Едва ли оно могло повлиять на настрой западных лидеров. Да и не было рассчитано на это. Дегуль, Макмиллан и Айзенхауэр записали в совместном коммунике. Было отмечено отсутствие премьера Хрущева. Президент Дегуль объявил, что в этих условиях запланированная дискуссия не может иметь места. Много позднее, уже на пенсии, Хрущев напишет в своих мемуарах, что его не покидала надежда, что Деголь и Макмиллан все-таки заставят Эйзенхауэра извиниться за инцидент судба. 2 Деголь всегда неукоснительно охранял честь Франции и французского народа, так что мы подозревали, что, по крайней мере, тайно он симпатизирует нашим действиям в защиту чести. А Макмиллан никогда не скрывал своего стремления достичь согласия на этом саммите. Что ж, может быть, так оно и было. Правду пишет Никита Сергеевич о своих прошлых иллюзиях спустя десятилетия. Но вот у советских дипломатов, которые были рядом с Хрущевым в те дни, Зорина, Солдатова, Виноградова и Ильичева, сложилось тогда иное впечатление. Советский премьер сознательно вел дело срыву совещания верха. Он знал, что Эйзенхауэр не принесет извинения. Да оно было и не нужно. Только осложнило бы ему положение. Из всех участников этой драмы один Хрущев развил бурную деятельность в тот вечер. Он давал интервью, встречался с рабочими парижской типографии, где печаталась его книга «Хрущев во Франции» и везде говорил гневно, многословно, повторяя одно и то же, виня во всех грехах империализм Соединенных Штатов. В резиденции США на улице Иена доктор мерил Эзенхауэру давление, опасаясь, что эти два сумасшедшие дня перенапрягли сердечно-сосудистую систему президента. Но самого Эзенхауэра Больше интересовало, уехал Хрущев из Парижа или нет. Позвонила маме Эйзенхауэр из Вашингтона. Ее беспокоило состояние мужа после всех этих передряг. Она слышала, что Хрущев отменил приглашение чете Эйзенхауэров посетить Советский Союз. «Дело тут не в политике», — убеждала она Айка. «Видимо, Хрущев просто обиделся, когда их сын Джон...» запретил внукам ехать в Москву. А МакМиллан записал в дневнике. Так закончилась, даже не начавшись, конференция на высшем уровне. 18 мая. Среда. Утро не принесло новостей в особняк американского посла. Стало лишь окончательно ясно, что с саммитом покончено. Надо было собираться в дорогу. Но куда? Раньше планировалось, что из Парижа Айзенхауэр полетит в Лиссабон.